Несчастный случай. В тот злополучный день Омара был ответственным за сборку, и только он включил предостерегающие сигналы, как увидел двух взрослых удлариан, которые гонялись за своим шаловливым отпрыском по одной из сближавшихся конструкций. Через транслятор он потребовал, чтобы они немедленно покинули площадку, предоставив ему самому поймать малыша. Габариты Омары были гораздо меньше габаритов взрослых фробов, а потому сближавшиеся поверхности стиснули бы их прежде, а он выгадывал эти несколько лишних минут, чтобы прогнать малыша к родителям. Но то ли трансляторы у фробов были отключены, то ли они боялись доверить спасение своего детеныша крохотному человеческому существу, как бы то ни было, но они оставались в зазоре до тех пор, пока не стало слишком поздно. И у Омары на глазах сближающейся конструкции поймали фробов в ловушку и раздавили их. Малыш уцелел только потому, что был мал, и теперь копошился возле мёртвых родителей. Омара кинулся к нему. Прежде чем поверхности сошлись, ему удалось выловить маленького фроба из зазора и выскользнуть оттуда самому. В какой-то миг Омаре даже показалось, что он уже не выдернет из щели и ноги. «Разве здесь место для детей?» — сердито подумал он, глядя на дрожащего, покрытого ярко-синими шершавыми пятнами малыша. «Необходимо запретить взрослым, кем бы они ни были, даже таким могучим, как у брать сюда детей». Но вот опять раздался голос монитора. «Насколько я могу судить по тому, что слышу?» не безъеххиитства начал он вы самым лучшим образом заботитесь о своем подопечном то что малыш здоров и доволен несомненно вам зачтется здоров и доволен подумала омара снова потянувшись за веревкой здоров но существуют и другие соображения голос звучался так же спокойно может быть в несчастном случае повинны вы потому что по небрежности не включили предостерегающие сигналы. К тому же, вопреки прежним отзывам, здесь вы проявили себя как человек грубый и задиристый. А ваши отношение к уорингу...» Монитор неодобрительно поморщился. «Несколько минут назад вы заявили, что вели себя так, потому что вам все обрыдло. Объясните, что вы имели в виду?» «Минуточку, монитор!» вмешался Какстон, вдруг появившись на экране рядом с Крейтерном. «Я уверен, что все не просто так. Все эти задержки с ответами, это тяжелое дыхание и всякие там приговаривания, баю-баю, малыш, это все разыгрывается специально, чтобы продемонстрировать, какая он великолепная нянька. Полагаю, следует доставить его сюда, чтобы он лицом к лицу вовсе не следует» торопливо перебил Омара. «Я готов отвечать на любые вопросы сейчас». Его воображение уже рисовало ужасную картину. Он представил себе реакцию Какстона на состояние малыша. От этих мыслей Омара терял всякое самообладание. Какстон не станет долго думать, искать объяснений, не задастся вопросом, можно ли поручать младенца-инопланетянина человеку, который совершенно не сведущ в его физиологии. «Какстон будет просто действовать, и при том весьма энергично». Что же касается монитора, «из истории с несчастным случаем ему, может быть, и удастся выпутаться», — думал Омара. «Но если к этому у него на руках умрёт малыш, то тут уж не останется никакой надежды. Сейчас необходимо было выиграть время. 4- шесть часов, если верить справочнику». Внезапно он понял, что малыш обречён. Ему становилось все хуже, он стонал и дрожал, вызывая жалость и отчаяние. Омара беспомощно выругался. То, что он пытался сделать сейчас, следовало сделать с самого начала, а теперь уже поздно. Можно считать, что малыш погиб, а еще пять-шесть часов, и Омара сам протянет ноги или станет инвалидом на всю жизнь. «И по делам».